Само собой всплыл последний разговор с Луиджи, когда Анна в который раз восхитилась его гением и воскликнула, что это огромное счастье обладать таким божественным талантом, божественной искрой, он возразил. А вы никогда не задумывались, боярыня, что это может стать самым жестоким наказанием, тяжелой ношей? Я ведь этого таланта от Бога не просил. Может гораздо проще жить обыкновенной человеческой жизнью, жениться, рожать детей, радоваться лишнему грошу и плакать от любой неурядицы. Вы задумывались хоть раз, что на все это я имею право?» Слова Лоренцо были пронизаны такой горечью и болью, что слушавшей его внимательно Анне стало не по себе. «Талант может стать проклятием», — эхом повторила боярыня. Тогда ей показалось это странным и чудовищно несправедливым. Теперь она лучше понимала слова Луиджи. «Вы уверены, что Бог правильно все распределяет». Звучал в ее ушах голос Марчеллы, и она зажала уши, стараясь не слышать, словно могла спрятаться от собственных горьких мыслей. Да, сестры Альбинонии были правы. Женщина не имеет права думать, Творить, решать, выбирать. Она должна только подчиняться, следовать и молчать. Вечное дитя и чрево плодящее. Неужели в этом был замысел создателя? Она вспомнила их разговор с Паоло. Почему Бог создал человека? От скуки. Для того, чтобы иметь раба и игрушку собственных прихотей. Задумчиво говорил Паоло. Анна уже привыкла к тому, что ее учитель часто разговаривал так, словно вел беседу с самим собой. А она была всего лишь безмолвным слушателем. Но часто именно в такие моменты она запоминала все его слова. Даже сейчас, по прошествии многих лет, она могла по памяти воспроизвести все, что услышала в этот момент. «Нет, я не могу думать о высшем существе, сотворившим такой изумительный и тонко организованный мир так низко. Звучал в ее голове глухой, словно надтреснутый голос ее учителя. Закон соответствия, просто-напросто. Если Творец похож на созданный им мир, то он не может быть злопамятным и мелким тираном. Должна, просто обязана быть другая цель. Я думаю, что Бог создал человека для сотворчества сотворение. Поэтому в Библии и говорится, что вылепил он его по своему образу и подобию. Но если это так, то тогда пауло замолчал, словно боясь выговорить то, что ему казалось таким кощунственным. Потом все-таки нашел в себе силы и продолжил. Тогда получается, что именно догма, дьявольское начало, Враг рода человеческого стремится так доказать Богу его ошибку, показать, что человек недостоин его и не способен творить, а может лишь повторять заученное наизусть. Поэтому и напоминает нам Евангелие. Человек выше субботы, человек выше догмы. Понимаешь, Анна, самое страшное, как мы глубоко ошибаемся. Мужчина и женщина вовсе не созданы, чтобы слепо подчиняться и следовать указаниям. Они созданы помогать и творить. Человечество должно, просто обязано, наконец, стать взрослым. Эх, Паоло, если бы все люди думали так, как ты!» Вздохнула Анна и впервые за столько дней заплакала на взрыт. Василиса осторожной куницей, притаившаяся за дверью спальни госпожи, услышав рыдание Анны, перекрестилась и с облегчением прошептала. — Выплачься. — Выплачься, голубушка, слезы-то черные с души и смоют. Глава двенадцатая. Анна приходила в себя медленно. Софья, произошедшему с Альбинони, огорчилась, но ненадолго. В конце концов, у братьев-сестер Альбинони... Нашло в Литве посольство Рамадановского, и именно он пригласил архитекторов в Москву, так что на Софью неудачный выбор свалить никто не мог. Тем более, по всеобщему уговору решено было об этом деле никому не говорить, а все проекты спалить, словно и не было ничего. Одно дьявольское наваждение. Софью же полностью занимало одно. Она уже встретилась с Марфой Бусыгиной и после уговоров, активно перемешанных с угрозами, ведунья согласилась помочь. Теперь Софья была уверена, что сына она родит и ни одного. Остальное было делом времени. Именно ее сын станет наследником престола. В этом она не сомневалась. Поэтому, когда на очередном свидании Федор Курицын завел разговор об услуге, которую им оказала Анна, разоблачив Мельникова Эдвида, Особо осторожничать не стала, тем более Курицын на самом деле оказался более чем расположенным к Анне, а через нее и к самой Софье. Думный дьяк сам заговорил о своей признательности и о важности того, что смогла обнаружить верховная боярыня. — Благодарствуйте, матушка-княгиня, что разрешили помощницы вашей в нашем деле поучаствовать. Великую беду боярыня Фряжская от государства нашего отвела. Большого ума она девица, Анна Рикарди. Такое осинное гнездо разворошила и спалила дотла. Теперь Казимиру от этого долго не оправиться. Вы лазутчиков да соглядатаев Казимировых взяли. С гневом тогда прервала его медоточивые речи Софья. «Да только есть при самом дворе люди опаснее». Связи с Литвой повыше тянутся, если в московском княжестве Гидоминовичи привечают. В ответ Курицын усмехнулся. Намек на Патрикеева с сыновьями он понял прекрасно, поэтому ответил вкратчиво. Даже голову в знак почтения и уважения склонил, только слова его ласковыми не были. Вот откуда ручеек про особую любовь князя Патрикеева к Литве начало берет. А я-то по простоте своей не догадывался. Голос Курицына был спокойным, но Софья побледнела. Поняв, какую совершила ошибку, тем временем Курицын продолжил. — Вы уж, матушка-княгиня, не обессудьте. Но напомню вам, что один из гиды сейчас Русью правит. Али забыла царевна, что князь наш Иван Васильевич правнукам Витовту великому князю Литовскому приходится